Компромисс. Прежде чем Роберт ушел общаться с другими гостями, мы договорились встретиться послезавтра для подписания бумаг и заключения магического договора. Не сегодня или завтра, так как Роберту требовалось договориться с магом высокого круга об оказании услуг посредника в этом вопросе. А это не всегда быстро, поэтому лучше взять времени с запасом, чтобы не выглядеть потом некомпетентным. Основная часть вечера была уже позади, но, по идее, именно сейчас самое время налаживать общение с присутствующими, так как на фоне пережитых впечатлений от увиденного ранее зрелища завязать разговор было проще всего. Да и факт будущего договора с Адеркас означал, что сегодня он не будет ставить мне палки в колеса. Это было бы слишком мелочно даже для него на фоне озвученных ставок. Тем не менее, мы успели пообщаться только с одной компанией людей, состоящей из шести человек. Они являлись учащимися четвертого потока. Я все ждал, когда Амалия подаст сигнал и направит меня к тем людям, общение с которыми интересно ей. Все же это именно ее инициатива посетить этот званый вечер. Однако, вместо того, чтобы налаживать связи, девушка обратилась ко мне совершенно с другим предложением. Мы отдалились от группы учащихся. В этот момент Амалия прижалась ко мне и тихим голосом произнесла «Давай уйдем». Если бы у меня давно не было секса, прикосновение ее гибкого тела разожгло бы во мне пламя. Но благо юношеский порыв удалось держать и реалистично оценить ситуацию. Приглядевшись к девушке, я заметил, что она почти незаметно дрожит, и явно не от возбуждения, а скорее от страха. Подобная деталь отбила сексуальное желание, и я спокойным голосом ответил. «Хорошо, нам нужно попрощаться». После моего согласия Амалия постаралась мило улыбнуться и произнесла. «Нет, тут принято, что вечер можно покинуть в любой момент». Новые знакомства на уровне, выходящем за рамки учащихся мне, были бы полезны. Но находиться в зале с множеством гостей, когда спутница трясется от страха, это не лучшая идея. Только после того, как мы сели в машину и отъехали метров на сто, Амалия убрала с лица улыбку и окончательно сняла маску уверенной в себе аристократки. Обхватив мою руку, она уткнулась лицом мне в плечо и, чуть не плача, сказала, «Мне страшно. Тогда мне было очень страшно, но я держалась и выжила. А сейчас ты согласился отправиться в бездну, которая столь страшна, и она уже в нашем мире. Это... это страшно!» Потом Амалия некоторое время просто повторяла лишь одно слово «страшно» и начинала все больше дрожать. Чтобы ее успокоить, я мягко освободил свою руку из ее объятий и сам обнял девушку, проговорив. «Все будет хорошо, не переживай. Не надо бояться прошлого, оно прошло. Твари глубин в этом мире как не могли, так и не могут ничего противопоставить магам. А я точно вернусь живой. Будь в этом уверена!» «Сомневаюсь, что девушка так сильно переживает за меня. Думаю, ее в целом преследуют воспоминания того ужаса, коему она стала даже не свидетелем, а его полноценным участником. От этого такая реакция на информацию о прорыве монстров. Все же с момента инцидента еще не минуло и месяца, так что воспоминания были свежи в памяти». Ко времени, когда машина остановилась рядом с территорией Академии, Амалия уже успокоилась и взяла себя в руки». С помощью пары бытовых заклинаний привела свое лицо к прежнему виду уверенной в себе девушки. Понадобилось это, так как в дороге она все же расплакалась. Мы вышли из машины и ненадолго остановились. В воздухе висела неловкость, поэтому мы достаточно быстро попрощались и разошлись в разные стороны. Амалия направилась в общежитие, а я к дому Ани. Все же за вечер было много впечатлений и стоило немного расслабиться». Обсуждение слов Роберта не заняло много времени, так как Аня Гофман верила в мои силы выиграть спор, поэтому мы быстро перебрались в постель. На следующий день после занятий я решил, что пора понять, в каком статусе я нахожусь в этой стране. Сам вопрос был актуален, так как конфликт с правящим родом – это не то, что можно игнорировать долгое время без последствий. «Был шанс, что уже сейчас на мои родовые земли направилась проверка, а, по сути, команда, в должностные обязанности которой будет входить оценка боевой мощи, чтобы в случае чего взять в заложники моих людей. Конечно, это лишь гипотеза, но вполне себе реалистичная. Как только закончилась последняя на сегодня лекция, я вызвал такси и поехал в простаивающий дом, ранее арендованный для телохранителей». Еще одним фактором, заставляющим меня поспешить с разрешением этого конфликта, была ситуация с поставками продовольствия в Звако и возможная торговля секты спящего камня. Я был уверен, что за покупками, которые предстоит совершить моим людям, будут следить. А вот если я не смогу заключить как минимум перемирие с представителями государства, то станут еще и мешать. Пока ехал, набрал своим телохранителям и попросил их срочно прибыть ко мне. Все же при общении с исполнителями они не будут лишними, пусть и выступят только в роли фона. Выйдя из такси, я сразу активировал сканирующее плетение, дабы понять, что произошло с домом. Для меня не стало неожиданностью, что созданные мной ранее барьеры и другие плетения на текущий момент не функционируют. Однако в доме я никого не обнаружил. Тем лучше, значит, не придется спешить, а есть время дождаться Вара с Ларой. Стоять на улице я не опасался, так как в этом мире было не принято открыто нападать с использованием магии. Во всяком случае, от представителей местных властей я такого не ждал. Спустя десять минут прибыли мои телохранители, так же, как и я, воспользовавшись такси. В очередной раз я отметил, что мне требуется приобрести личный транспорт. Сделав зарубку в памяти, чтобы потом озадачить этим приказом Ингу, я направился внутрь дома в сопровождении молчаливых телохранителей. Мебель подобное оказались сохранности, все же мои недоброжелатели не стали учинять хаос ради хаоса, а вот в подвале ситуация была уже иной. Все вплавленные мной в пол вспомогательные печати сейчас отсутствовали, и потому как выглядело помещение, создавалось впечатление, что их не уничтожили, а просто забрали вместе с частью пола. Посмотрев на это все, я понял, тут делать нечего» поэтому направился наверх, в гостиную. Во время допроса я спрашивал пленников, как можно связаться с их руководством, но четкого ответа не получил. Назывались адреса, фамилии, места, но с практической точки зрения мне это никак не помогло. Так как либо фигуры были слишком значительны, либо находились в защищенных местах, куда я в целом мог бы попытаться войти, являясь представителем аристократии, а вот шансов выйти оттуда было не очень много. По этой причине я и хотел сначала мирно пообщаться с очередными исполнителями, дабы назначить встречу с их руководством на нейтральной территории. Ждать пришлось около четырех часов. Я уже начал думать, что за меня взялись серьез и готовится полноценная группа зачистки, а значит оптимальным вариантом является покинуть дом и скрыться на территории академии дабы потом через Зару все же запросить официальной поддержки от ее администрации. Но делать этого не пришлось. В дом резко, без стука, зашел сурового вида мужчина. Этот эффект достигался с помощью как внешнего вида, так и ауры силы. Выглядел он лет на сорок. При этом имел внушительную мускулатуру и множество шрамов на видимых участках кожи. Вся одежда на нем была темно-синего цвета и с явными следами времени. Конечно, до заплаток дело не доходило, но потёртости можно было заметить, не приглядываясь. Незнакомец не остановился и быстрым шагом направился в гостиную. Войдя и увидев нас, он сначала замер на две секунды, а потом мрачным глухим голосом произнёс. «Как я понимаю, вы меня ждали». Хмыкнув, я указал новоприбывшему рукой на кресло, стоящее напротив меня, и произнёс. «Вечер добрый, вы абсолютно правы. Надеюсь на диалог, а посему присаживайтесь». Ухмыльнувшись, мужчина не стал артачиться и сел на предложенное место. Как только он это сделал, я продолжил. «Думаю, вы знаете, кто я, но все же представлюсь. Меня зовут Марк Берельский, а это...» — рукой показал на телохранителей, сидящих слева на диване. «Лара и Вар выполняют роль моих телохранителей». После чего выжидательно посмотрел на незнакомца. Он еще раз усмехнулся, но все же ответил более мирным голосом, чем когда только явился. «Ко мне можно обращаться, Адуар Тафари». Я кивнул знак подтверждения того, что услышал и запомнил. Тем временем он продолжил. «И это именно я направил к вам своих людей, а сейчас требую от вас ответа. Где они?» «Заранее предупреждаю, не стоит строить из себя глупца». «Прямолинейно» произнес я, по в пальцами по подлокотнику. Мужчина облокотился на подлокотнике и, чуть наклонившись вперед, сказал, «В ситуациях, когда вынужден приходить лично я, по-другому не бывает». «Что ж, в таком случае тоже не вижу смысла скрывать что-либо». Смотря ему прямо в глаза и, сцепив пальцы рук в замок, уверенным голосом произнес, «У меня в плену находятся шесть человек. Они живы, нельзя сказать, что полностью здоровы, но пока что без сильных увечий». Адуор на мои слова кивнул и хищно улыбнулся. «Раз вы официально признаете факт того, что пленили представители государства, то вы сегодня же их отпустите. Я правильно вас понял?» Оценив его настрой, я сразу не стал грубить и пока что спокойно ответил. «Не совсем так. Во-первых, они находятся довольно далеко отсюда. Во-вторых, сначала нам стоит урегулировать возникший конфликт. Все же эти люди напали на меня по вашему приказу, потом вломились в арендованный мной дом». «Некрасиво получается, согласны?» Улыбка исчезла с лица мужчины. Он нахмурился и, перейдя на «ты», ответил. «Давай не будем строить каких-либо словесных кружев. Ты не в том положении, чтобы что-то требовать». «Странная попытка прогнуть меня. Пусть он и маг, навскидку пятого круга и представитель государства, но какой мне смысл идти им навстречу, если они ничего мне не предлагают, а лишь угрожают?» «Ха, и что ты мне предлагаешь? Отпустить твоих людей, а потом ждать, пока вы на меня снова нападете? Что-то этот вариант сильно попахивает дерьмом и сверхнаглостью». Он не стал повышать голос, но и без этого смог вложить в свои слова угрозу. «Сосунок, ты хоть понимаешь, с кем говоришь? Если тебе не жалко себя, пожалей своих людей». Откинувшись на спинку кресла, я рассматривал своего собеседника при этом не демонстрируя и капли страха, что его сильно раздражало. Выждав паузу в семь секунд, я наконец-то произнес, «Как ты смог стать руководителем, если не в состоянии построить маломальски логическую цепочку?» «Еще раз повторю, пока мы не договоримся о том, что ко мне нет претензий, напавшие на меня останутся там, где они сейчас». Ему не понравились мои слова или его взбесило что-то другое, но он решил надавить на меня силой, использовав трюк, который стандартный местный маг может применить, начиная с пятого круга, а именно астральное давление. Конечно, Дуор не материализовал энергетический аватар, он лишь проявил его в этом мире, после чего растянул на максимально возможную площадь. В большинстве случаев это не дает никакого результата. Эффект есть только если тот, на ком его применяют намного слабее и не может сопротивляться Лара и Вар встрепенулись Исполняя свою роль телохранителей, а также для своего комфорта Возвели вокруг нас энергетический барьер, который нивелировал воздействие астрального тела Тафари При этом периферийным зрением я отметил, что они немного морщились до момента активации барьера На меня же действие мужчины не оказало ровным счетом никакого эффекта Все же этот трюк смотрел не на объем энергии в теле, а взаимодействовал непосредственно с астральным телом, которое у меня было в разы больше. Я сам не пользовался таким способом воздействия на окружающих, так как те незначительные повреждения, что у меня до сих пор остались в астральном теле, начинали проявляться, если я пытался растянуть его на большую площадь. Да и как таковой необходимости в этом никогда не было, Чаще всего проще использовать стандартное плетение, чем заниматься подобной неэффективной демонстрацией силы. До того, как барьер телохранителей успел меня окружить, то Фари заметил, что его воздействие не произвело на меня никакого впечатления, и нахмурился еще больше. Возникла небольшая пауза, после которой я продолжил разговор. И еще одно подтверждение глупости. «Твои люди пусть и слабее, но они нападали на меня, подготовившись, и ничего не смогли сделать, так что твоя попытка надавить силой говорит о тебе явно не в лучшую сторону». Не стал давать ему возможности высказаться, для чего мне пришлось слегка повысить голос. «Что касается угрозы мне и моим людям, то не слишком ли много ты на себя берешь?» — Я личный ученик ректора Столично-магической академии, а вы без каких-либо веских причин нападаете на меня, чтобы потом сделать собачкой, которая будет вам доносить на, как вы говорите, зверя. Я еще не сообщил ректору об этом, но только потому, что не хочу глобального конфликта. а Он пусть и с малой вероятностью может произойти. Взяв со стола стакан соком, я сделал пару глотков, и так как Адуор пока что обдумывал свой ответ, продолжил. «А твоя голова в этом случае точно расстанется с остальным телом. Так, может, ты пожалеешь его, раз не переживаешь о голове?» «Ну и придет время за сосунка, ты точно ответишь». Пока он думал, как продолжить разговор, я размышлял о нехватке информации. «Ведь есть шанс, что сделать меня шпионом в стане, пусть не врага, но конкурента, эта идея не пришла сверху, а идет от исполнителей наподобие мужчины, сидящего передо мной» столь же наглых, прямолинейных и глупых. И вот тут, в зависимости от действий Тафари, будет примерно понятно, кто инициировал все это. Если он после озвученных мной возможностей решит идти до конца, то, скорее всего, приказ пришел с самых верхов, а вот если отступит или что-то подобное, то значит чья-то самодеятельность. «В первом случае у меня большие проблемы, а во втором их нет». Но есть слабое разочарование, потому что, станет ясно, я имел возможность надавить на него и не сделал этого. Тем не менее, идти по более жесткому варианту я не мог себе позволить, так как в случае ошибки у меня не было бы даже призрачной надежды на защиту Академии. Но когда Тафари заговорил, я уже принял решение. Даже если это полностью его инициатива, то давить на него все равно было бы неверно ведь у него могут найтись высокопоставленные покровители, а я сейчас не в том положении, чтобы открыто воевать с правящим родом или кем-нибудь схожим по силе». А «Речь была неплохой. Я даже в каких-то местах поверил в твои силы. Так и быть, я могу тебя пожалить». На этих словах я улыбнулся, а он продолжал. «Предлагаю за жизнь каждого из моих людей по одному месяцу, когда к тебе не будет выдвигаться никаких претензий. А дальше как пойдет». С этого начался наш торг. В конечном итоге мы сошлись на трех месяцах за каждого. Это меня полностью устраивало. Ведь через 18 месяцев у страны должно возникнуть столько проблем, что до меня никому не будет никакого дела. Во всяком случае, по этому вопросу. Единственным негативным моментом являлось то, что магический договор я подписал именно с Адуар Тафари, а приказ о повторном нападении на меня отдать может кто-то другой. Но лучших условий на текущий момент я выбить не мог. Мне еще было любопытно узнать, в курсе ли этот человек о том, что использовался дополнительно род Афанасьевых в качестве посредника, и в будущем крайнего, ведь именно на них его подчиненные хотели перевести гнев Тихомира. Но я не стал поднимать этот вопрос, так как сам пока что не намерен подтверждать факт пленения Ольги Афанасьевой. Все закончилось примерно к одиннадцати вечера после чего я сразу вызвал такси и вместе с телохранителями направился к Инге. Следовало уточнить, как у нее идут дела, выдать пару новых распоряжений, да и требовалось поставить вопрос о том, можно ли организовать в будущем поставки взвака через территорию страны Рагол. Поднять этот вопрос мне хотелось именно сейчас, так как у меня было мало людей, которым я мог бы доверять и при этом инициативных. А тут еще Скороход с Ингой начали встречаться, что создавало дополнительные трудности, потому как по плану он уже должен был быть врагом и заниматься организацией представительства моего рода. И вот если Инга скажет, что вариант закупать товар там нормальный, я сразу перекину Скорохода, либо их вдвоем в секту спящего камня, так как все равно мне потребуется через два дня туда отправиться, дабы забрать пленных». А ради одного человека пользоваться порталом в другую страну – такое себе решение. Смотря в окно на проносящиеся огни ночного города, я с грустью понимал, что времени на сон остается все меньше и меньше. А ведь завтра трудный день. Предстоит официально заверить наш спор с Робертом Адеркас, а потом направиться к Заре, дабы узнать, как мне максимально быстро вступить в наемники и попасть в интересующую меня закрытую зону, возникшую вокруг как минимум одной точки входа в подземелье в вулканический оазис. И, конечно же, учебу никто не отменял. Однако, невзирая на все многообразие проблем, мои планы потихоньку начинают реализовываться, что не может не радовать».